Глава 11 Я застыл, наблюдая, как неумолимо ко мне приближается стрела. Сканирование я включил на автомате, чтобы оценить силу атаки, и результаты меня не порадовали. Невидимый агрессор использовал мощнейший артефакт, который усиливал любую, даже самую простенькую атаку в десятки раз. Сегодня ради исключения пытались убить не меня. Нападение явно нацелено на Аврелия. Он был сильным боевым магом, поэтому и оружие выбрали соответствующее. Такое, что без особого защитного противодействующего артефакта не заблокируешь. Чтобы выжить, я должен был использовать один из самых сильных приемов. Заменить свое тело на точную копию, созданную из теней. В момент, когда стрела врежется в моего двойника, я настоящий превращусь в черный туман и уйду с линии поражения а потом клубы тумана вновь соединятся, и я верну себе свое тело. Однако есть одно «но». Даже в прошлой жизни, в свои лучшие времена, я использовал этот прием один единственный раз, и он отнял у меня очень много энергии. Что случится, если я активирую его сейчас? Да что угодно. Возможно, меня распылит. Или, что еще хуже, меня навеки вечные закроют в изнанке. «Где я буду бродить, как очередной неупокоенный дух?» Все эти мысли пронеслись у меня в голове за доли секунды. Стрела приблизилась ко мне еще на два сантиметра. Выбора нет. Я закрыл глаза, сосредоточился и... Воздух вокруг меня застыл. Я шарашенно оглянулся, не понимая, что происходит. Пространство словно превратилось в тягучую смолу. Стрела перестала двигаться, зависнув над землей в считанных миллиметрах от моего носа. Вдруг у меня в голове появился образ, как я отталкиваю ее прочь, и... стрела дернулась, подалась назад. Я не понимал, что происходит. Но если это работает, то почему бы и нет? Теперь я целенаправленно представлял, как стрела улетает обратно в темноту к человеку, который ее выпустил. И у меня получилось. Правда, вместе с ней задний ход врубили и остальные стрелы. Включилась обратная перемотка. Голова Ивана стала целой, кусочки черепа и мозга соединились. Не осталось даже намека, что они были разбрызганы по всему помещению. Аврели как левитирующий фокусник, поднимается с пола, и раны на его теле стремительно излечиваются. Стрелы вылетают в пробитые стены, и дыры в тех моментально исчезают. У меня никогда не было таланта к управлению временем. В моем первом мире этот дар считался невероятно редким, наравне со способностями Повелителя Теней. Но спорить с фактами было бессмысленно. Каким-то образом я запустил перемотку времени. Энергия очень быстро утекала, и ее хватило всего на несколько секунд, чтобы переместить меня в тот момент, когда все звуки смолкли. «В укрытие!» — рявкнул я, взял Ивана и Аврелия за шкирки и отпихнул их в угол, куда в первый раз не попали стрелы. Мы рухнули за шкаф, и Аврели попытался встать, что-то возмущенно закричал, но я прижал его к полу. Раздался грохот, десятки стрел пробили каменную стену и прошли комнату насквозь. С потолка посыпалась штукатурка, девушка на втором этаже перестала стонать и завизжала. Аврели быстро сориентировался, он больше не вырывался, а достал телефон и набрал какой-то номер. Из-за двери донеслись глухие шаги, к шиномонтажке приближалось 3-4 человека. Я подобрался, приготовившись к драке и вызвал пятнадцать теней. Но в этот момент где-то совсем рядом взвизганли шины, грохнули выстрелы, и кто-то гаркнул командирским голосом. Шаги остановились, и бас неуверенно протянул: После такого никто бы не выжил. Дохлые все! Согласился с ним кто-то осипший. Валим! приказал визгливый голосок. Я свою шкуру подставлять под мечи не хочу! Шаги резко изменили направление, побежали прочь от шиномонтажки. Я послал за ними теней. Врете, мрази, не уйдете. Я отыщу вас чуть позже и прикончу. Но тени не успели выбраться на улицу. аврели тормознутый гад, запоздало, решил врубить магическую защиту на полную мощность. Он потянулся к незаметному щитку за столом, открыл крышку и нажал несколько цветных рычажков. Щелк, щелк, щелк. На монтажке поднялся настолько сильный магический шум, что меня на секунду оглушило, а тени развеялись по ветру. Точнее, по сквозняку. Отлично. Это что-то вроде магической глушилки, которая не позволяет одаренному использовать свои способности. Да чтобы Аврелия изнанка сожрала. Каким бы сильным ты ни был, какими бы артефактами ни обладал, если ты не умеешь использовать свои возможности и ресурсы, то грошь тебе ценна. Все это время он мог нас спасти быстро и эффективно, если бы соображал быстрее. А сейчас, когда опасность миновала, Аврели не потрудился включить мозг и понять, что магическая глушилка и помешает собственной же охране. И мне. Я оттолкнул его, вернул все рычажки в исходное положение и снова вызвал тени и отправил их в погоню. Я был уверен, что уже поздно, однако... В метрах пятидесяти от шиномонтажки стоял небольшой черный фургончик. Рядом с ним кружили мордовороты в спортивных костюмах с мечами наперевес. «Что ты себе позволяешь?» – прошипел Аврели, «Ты меня спас, но не зарывайся. Я лучше знаю, что делать в таких ситуациях». Сначала я хотел на пальцах объяснить, как он не прав, но слишком уже меня заинтересовал фургон. На нем не было ни царапины, ни следа сражения. Значит, его остановили не люди а Аврелия. Мне хотелось осмотреть его первым, понять, что произошло». «С вас желание до востребования», — произнес я, категорично проигнорировав его возмущение. «Забавно, такими темпами вся Российская империя будет ходить у меня в должниках. А что, было бы неплохо». Я слегка повеселял и объяснил аврелию у которого брови медленно ползали к линии роста волос. «За долг жизни. Награда мне не нужна. А вот желание до востребования — да. Я предъявлю счет, когда наступит время». «Дерзкий мальчишка». Кмыкнул Аврель и крикнул мне вслед, когда я направился к двери. «Эй, ты куда? Хочешь сдохнуть? Второй раз тебе так не повезет!» Я вышел на улицу и глубоко вдохнул прохладный ночный воздух с сильным запахом смерти. Даже отсюда я чувствовал, что все, кто находится в фургоне, были мертвы. Но аура смерти была не свежей, а уже немного застаревшей. Странно. «Эй, старик, отойди!» — приказал кто-то, когда я приблизился к фургону, расталкивая людей аврели. В мое правое плечо вцепились крепкие пальцы, но я резко ушел в бокс, схватил запястье наглеца и завернул его руку ему за спину. Наглец взвизгнул, и я узнал его. «Василь!» «Добавки хочешь?» — с угрозой произнес я. «В этот раз сам без Петровича!» Василь уставился на меня, выпучив глаза. В его глазах медленно загоралось понимание. Он с неверием осмотрел меня с головы до ног. «Ах, да, я же был в гриме!» И пролепетал. «Вы, так это вы, господин, простить. Я это как оно, обознался, вот! Тут же, как в жопе у бегемота, ничего не видать! Эй, мужики, не щельтесь так, это новенький! Вы это не гоните, а то это у пацана, старика, это яйца есть по килограмму в каждое, и оба из чугуна!» Василий покосился на меня и попросил. «Господин, вы, это руке больно!» Я отпустил его и сказал «Хочу осмотреть фургон, не мешайте». «Как пожелаете, пцам, ой, господин, господин!» Залебезил Василий, дал знак остальным, чтобы они расступились. Край муха я услышал, что из шиномонтажки вышел Аврелий. Он негромко переговаривался со своими подчиненными и девицами из массажного салона, но мне не мешал. Я дернул за ручку и открыл дверь фургона. Водитель сполз со своего сиденья и наполовину лежал на пассажирском. В кузове же было четыре человека, мужчины. Все мне незнакомы. Я дотронулся до ближайшего тела, еще теплое. На первый взгляд они умерли всего несколько минут назад, но я понимал, что это видимость. Настоящие преступники свалили, а вместо себя ставили фальшивку «Муляж для отвода глаз». «Смотрите, смотрите!» Василий указал вглубь фургона, ловко обогнул меня и нырнул внутрь. Он там покопался, несколько минут что-то поднял, вылез и уселся на подножку, демонстрируя всем алюминиевый баллон, размером и формой, напоминающий кеглю. На боку баллона темнел знак, предупреждающий об опасности. Василий радостно оскалился. «По заслугам получили твари. Заказчик-то не лыкомшитый. Подкинул им в фургон подарочек». Что это? Поинтересовался я. Тихая смерть, ответил Василь. Ну это, ее так называют у нас в народе. Едавитый газ без запаха и цвета, и в это замаскировать легко. А потом, хба, по таймеру выпустить и травануть всех, кто хоть разнухнет. Пять минут полетает, потравят всех, и все разлагается, безопасным становится. Вот как. Считаешь, их убили в фургоне после того, как они напали на Аврале? Уточнил я. «Ну а как же еще? с лёгкой снисходительностью хмыкнул Василь и посмотрел на меня, как на дурачка. Правда, быстро опомнился и скорчил услужливую мину. «Да что тут велосипед придумывать? наемники же тоже свидетели. Мы бы их как допросили, ух, всю душу бы вытрясли. Так что это, заказчик-то нас хорошо знает, поэтому и подстраховался, чтобы на его задницу не вышли». «Да, наверное, ты прав. Я кивнул, хоть и считал ту версию несостоятельной». «Погоди, погоди, я же его знаю!» Воскликнул невысокий лохматый парень и пристально уставился на мертвого водителя. Этот мужик из карательного отряда Гавроша, точно вам говорю. Ты посмотрите на его кривую рожу, такого ни с кем не спутаешь. Ох, эта сука приходила к моей сестре, долги выбивала. Сестра дура заложила Гаврошу серьги, да еще и заняла целую тысячу». «То, что твоя сестра дура, это не новость», — проговорил Аврелий, который незаметно к нам подошел. Он повернул к себе Лохматова, взял его за подбородок и суровым тоном произнес. «А по делу что? Ты уверен? Если нападение действительно организовал Гаврош, это тянет на объявление войны. Тебе точно не померещилось?» «Точно?» — проблеял орабевший Лохматый. «Да и у этого морда знакомая», — пробормотал Василий, перевернул один из трупов, лежащий в кузове. «Зуб даю, я его видел с Гаврошем. Сто процентов рядом ошивался». «Перепроверьте». Велела в посмотрел на меня и подбородком указал на шиномонтажку. Мы отошли, и он задумчиво произнес: Все это дурно пахнет. Ко мне приходят романовицы и напрашивается в Ронины, хоть ему и дали от ворот поворот. К тому же приходит он в мой клуб, который вырезали подчистую. Романовиц говорит, что это сделал Сидор. Мы едем в мое убежище, и тут на меня нападают мои хорошие товарищи. Последнее слово Аврели особенно выделил, его голос сочился ядом. «Гаврош и компания. Выбрали идеальное время. Я равнодушно пожал плечами, хоть и понимал, куда он клонит. Гаврош, не тот ли это мерзкий старикан, к которому мы ходили вместе с Карповым? Важная шишка в преступном мире. Знаешь, тебя спасает только то, что ты умер бы», — протянул Аврелий и криво улыбнулся. «Мы бы все там сдохли». «Кстати, спасибо, что напомнили. С Ивана тоже желание по востребованию». Я усмехнулся и уточнил. «Так что, мне отправляться в Новосибирск или ваши планы изменились? Теперь переживаете за целостность своих Ронинов, а не моем. Я вытащил из кармана телефон, посмотрел на экран и хмыкнул. «Только решайте быстрее уже три часа утра, а мне к одиннадцати на занятие». тяжко вздохнул. Духовка настроена, если она вообще уцелела, конечно, то можешь прыгать в Новосибирск. Тебя уже заждались. Прекрасно. Я обозначил полупоклон и зашел в помещение шаномонтажки. Печь не пострадала. Я распахнул дверцу, засунул голову в духовку и меня мгновенно засосала внутрь. Закрутила, вытянула, разрезала и расщепила. Ощущения были примерзкие. Словно меня пропустили через мясорубку, а потом зашвырнули в бушующий торнадо. Я не мог понять, где мои ноги, а где руки или голова. Казалось, это длилось несколько часов, пока меня не выплюнуло из точно такой же духовки, но в другом месте. Если точнее, в небольшом деревянном сарае, у которого не было передней стены. Перед сарайчиком на круглой поляне стояло девять человек. Фотографии восьмерых я видел в папочке со сделками. Группа, с которой мне предстоит пойти в данж». «Здравствуйте, я координатор Альберт Павлович», — представился девятый. «Разрешение для вас в информационном бюро уже получено, так что можете выступать в поход. Он предварительный для исследования местности. Более серьезную экспедицию можно будет организовать в следующий раз, если вы, конечно, захотите продлить сделку». Альберт усмехнулся и указал на высокого крепкого «но» горбатого мужика все у вашего командира». «Что-то Аврелий подложил нам свинью». Презрительно меня, глядев, прогремел горбатый. «Тебе сколько лет, дед? Ты вообще как ходишь-то? Песок еще не сыплется». Я оглянул их быстрым взглядом и мысленно поморщился. «Да уж не зря Аврелий предупреждал, чтобы я был осторожнее. Моя группа не вселяла доверия». Я, конечно, не привык судить книгу по обложке, но во всех правилах бывает исключение. У Горбатова и его дружков были бандитские рожи, не интеллектом. Зато гнусность из через край. Таким ударить в спину, плюнуть и растереть. Хорошо, что я по ошибке взял стариковский паспорт и в итоге пошел на дело в гриме. Наверное, и дальше буду пользоваться услугами Ивана, чтобы никто не узнал в неприметном старике Марка Ломоносова». «Эх, сынок, ты меня так просто со счетов не списывай!» – прохрипел я, изменив голос. «Хорошего романовца из меня не вышло, но в академии я все равно до дослужился». «Амеркиста?» – переспросил блондин без передних зубов и левого уха. «Что такое амеркиста?» «Драгоценный камень. У романовцев обозначает второй ранг». Сплюнул горбатый и уточнил, стараясь скрыть искренний интерес. «А э, что, наследнички? Или ты, старик, не только рангов, но и семью не нажил? «Ты разъехались все. Вот я один в особняке и кукую». С глуповатым видом протянул я, решив притвориться идиотом. «Если они будут считать меня слабаком и болваном, это даст мне преимущество». Горбатый с предвкушением ухмыльнулся. Судя по всему, он считает, что мной легко управлять и манипулировать, а в нужный момент также легко слить в утиль. Пусть заблуждается и дальше, не мои проблемы. Его ждет большой сюрприз. Я состроил мечтательную физиономию и пробормотал. В молодости так хотел третьего Ранга достичь, но как-то не сдалось. Вот перед смертью решил еще раз попробовать. Тереть-то уже нечего. Перед смертью ты, ты прав. Фыркнул блондин, облизнул губы с какой-то звериной алчностью и переглянулся с одноглазым стариком. Горбатый резко дернул головой и нахмурился. Недоволен тем, как торопятся его соратнички. Он осадил их взглядом, мол, рано держите языки за зубами. Одноглазый громко сглотнул и спрятался за блондина. Эти трое явно из основной группы, которая набирала добровольцев. Еще двоих я вычислил путем несложных выводов. Они топтались рядом с горбатом и пялились на него, ожидая приказов. «Хромой азиат и женщина средних лет на правой руке, которой не хватало трех пальцев». «Странно, очень странно. У каждого члена этой группы есть существенный физический недостаток, с которым охота на монстров значительно усложняется. Нет, в прошлой жизни я, конечно, знал воина без левой руки, который мог без проблем завалить средненького дракона, однако не походили эти ребята на тех, кто усердно тренируется и превозмогает». Кажется мне, что они промышляют не только охотой. Точнее, не столько охотой на монстров, сколько на людей. Очень уж оценивающие взгляды они кидают на добровольцев, особенно задерживаясь на ценных вещах. «Время – деньги!» – заявил Альберт и спросил. «Вы собираетесь в Данше или мне отменить поход?» «Собираемся, собираемся!» Корбатый понебратски хлопнул его по плечу. «Не видишь, что ли, как старикану не терпится?» Да уж, этот поход будет интересным. Чуйка подсказывает, что сражаться мне придется не только с монстрами.